Чингис Айтматов. Повести, роман. «И дольше века длится день». Страница 199, кассета номер 6, вторая сторона. Верблюды долго живут. От того, наверное, детеныши в году. И затем не каждый год, а лишь в два года раз. И плод вынашивают в утробе дольше всех среди животных – 12 месяцев. Верблюжонка самое главное, чтобы уберечь от простуды, от сквозняка степного –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 Целая история минула, можно сказать, с тех пор. Вот и сейчас оседловая коронара, лежащего на земле, приструнивая его то голосом, то намахом руки, когда тот нет-нет да огрызался, рявкая, как лев, поворачивая черную потлатую голову на длиннющей шее, и между делом припоминал сегодня, что было да как было в те годы, и отходил душой. Долго он возился, все укладывал, улаживал сбрую, В этот раз, прежде чем устроить седло, он накрыл Коронара лучшей выездной попоной, вещью старинной работы с разноцветными длинными кистями с ковровыми узорами. Уж и не помнил, когда в последний раз украшал он Коронара этой редкой сбруей, сберегаемой у кубалы. Выпал теперь такой случай. Когда буранный Коронар был оседлан, Едигей заставил его подняться на ноги и остался очень доволен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 У других полят в воздух, у третьих цветы раскидывают и венки несут. А он, буравтра с утра, возглавит верхом на коронаре, убранном попоной с кистями, путь на Анабеид, провожая Казангапа к его последнему и вечному местопребыванию. И всю дорогу Едигей будет думать о нем, пересекая великие пустынные саразыки. И с мыслями о нем предаст его земле на родовом кладбище,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 И не мешай нам похоронить человека, как положено. А спешишь, мы тебя не держим. Я за тебя брошу лишнюю горсть земли. Это мой отец, и я сам знаю, — начал был Сабиджан, Но и Дельбай перебил его на полусловие. Отец-то твой. Да только вот ты сам не свой. Ну ты скажешь. Пошел на попятную Сабиджан. Все просто я думал далековато. На том разговор их кончился. И когда Эдигей, поставив коронара, всем напоказ вернулся и сказал Бранлинцам, «Да бросьте вы неджигитские речи! хранить такого человека будем на Анабеите!», то никто не возразил. Все молча согласились. Вечер и день того дня коротали все сообща по-соседски во дворе перед домом умершего, благо и погода к тому располагала. После дневной жары наступила резкая предосенняя прохлада саразеков. Великая сумеречная безветренная тишина —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 Особенно укубала, переживала, убивалась вместе с Айзадой. Жалела она ее. Крепко они плакали и причитали. Дедигей пытался было успокоить Айзаду. Что ж, мол, теперь делать? За умершим след не умрешь, надо примириться с судьбой. Но Айзада не унималась. Так оно бывает зачастую. Смерть отца явилась для нее поводом выплакаться и излить принародно душу, в голос.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 А что она может поделать одна? А их шестеро. А отцу хоть бы что. А тому действительно было хоть бы что. Муж ее сидел себе опустившийся и смутный, с грустным, отрешенным видом, все же на похороны тесть приехал и молча курил себе вонючие и бросовые сигареты. Для него это было не впервой. Он знал, покричит, покричит, баба и устанет. Да тут не кстати вмешался брат Сабиджан. С того и началось...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 Я опять длинный дельбай выручил. Чуткость житейскую проявил, чем очень облегчил положение идигея в тот вечер. Он-то понимал, каково было Идигею. Дети умершего родителя — всегда главные лица на похоронах, так уж оно устроено на свете. И никуда их не денешь, никуда не удалишь, какими бы бесстыжими и никчемными они не оказались. Чтобы как-то сбил всех мужчин к себе в дом. Что, мол, мы будем во дворе звезды на небе щит, посидим у нас.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 Однако, насколько хватит его выдержки, одному Богу было ведомо. Так, в разговорах о разностях, когда я дельбай, потчая гостей шубатом, руки у него длиннющие, разгибаются и изгибаются наподобие ковша экскаватора. Вспомнил вдруг, протягивая очередную чашку и с того края стола. «Вчера ночью, когда я сменил вас на дежурстве, только вы удалились, как что-то стряслось в воздухе, я аж закачался. Глянул, а то ракета с космодрома пошла в небо, огромная, как дышло, вы видели?»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 и торжествующе глянул на невежественного Едигея. «Там, Едики, все по радио делается. По команде Земли из Центра Управления. Всеми делами по радио управляют, понимаешь? Если даже космонавт на борту, все равно по радио направляют полет ракеты, а космонавту надо разрешение получить, чтобы самому что-то предпринимать. Это дорогое не на Коронаре ехать по Саразекам. Очень там все сложно. Вот оно что, скажи».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 «Вот, посудите сами», — говорил он, поблескивая очками, обводя всех с распаленным, завораживающим взором. «Вот, если иметь понимание, мы самые счастливые люди в истории человечества. Вот ты, Едики, самый старший теперь среди нас. Ты знаешь, Едики, как было прежде и как теперь. К чему я говорю? Прежде люди верили в богов. В Древней Греции жили они якобы на горе Олимп. Но что это были за боги, придурки? Что они могли...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 Геолог Елизаров, давнишний друг Буранного Идигея, рассказывал, бывало, прям-таки картину такую расписывал, что когда-то здесь были богатые травянистые места, климат был иной, дождей выпадало в три раза больше, но ясное дело, и жизнь от того была иная. Стада, табуны, атары бродили по саразекам. Давно, наверное, это было. Возможно, до того еще, как объявились здесь те самые свирепые пришельцы —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 А с морем я вижу в последний раз. Буранный Едигей, вытер рукавом набежавшую слезу, прокашлялся, чтобы в горле не оставалось жалобной хрипоты, и помазанку, где сидели, соблюдая траура и задау, кубау и с ними другие женщины. Бранлинские женщины приходили сюда то одна, то другая, между делом, чтобы побыть вместе, да подсобить, если потребуется.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 По сути дела, современное человечество стояло у истоков начала своей внеземной цивилизации. И именно в этот момент, накануне осуществления засылки первой группы гидрологов на Икс, два паритет-космонавта, находившиеся на орбите Трамплин с долгосрочной космической вахтой на паритете, бесследно исчезли. Они вдруг перестали отвечать, и в прочее время впечатление было угнетающее. Кроме датчиков,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 Наконец было использовано последнее средство. Был послан сигнал на включение системы общей пожарной тревоги на станции. Никакой реакции и на это устрашающее действие. Над программой «Демиург» нависла серьезная опасность. И тогда опция «Нупр» на конвенции прибег к последней своей возможности для выяснения обстоятельств. К паритету были экстренно запущены на стыковку со станцией два космических корабля с двумя космонавтами.